Глава 39. Ава. Два месяца спустя. бриджет уговорила Риса не рассказывать дворцу о случившемся в Филадельфии. Уж не знаю как, потому что Рис всегда строго следовал правилам. Даже если правда означала для него проблемы. Ведь он отвечал за бриджет когда ее украли. Но ей удалось. Журналистам тоже не удалось докопаться до реальной истории. Не считая небольшой заметки о случайном пожаре, в котором погиб бывший генеральный директор Арчергрупп Иван Волков, худших в моей жизни шести часов словно и не было. Я подозревала, что пожар и молчание в СМИ — дело рук Алекса, но старалась о нём не думать. Раз или два у меня даже получилось. Я принесла капкейк. Джулс пододвинула ко мне красный бархат. «Твой любимый». Её лицо осветила надежда. Она дожидалась моей реакции. Подруги изо всех сил старались сохранять рядом со мной бодрый вид. Но я слышала их шёпот и замечала косые взгляды. Они тревожились. Очень тревожились. Как и Джош, который бросил волонтёрскую программу и вернулся в хазлбург оказать моральную поддержку. Он прилетел на запоздалые каникулы через несколько дней после инцидентов в Филадельфии. И когда ему рассказали о случившемся, Он впал в ярость. Это было почти два месяца назад. Я была благодарна близким за поддержку, но мне требовалось больше времени и личного пространства. Они желали только добра, но я задыхалась от их постоянного присутствия. Не хочу. Я оттолкнула кекс. Красный бархат. Как печенье, которое я испекла для Алекса в качестве приветственного подарка. Когда-то в прошлой жизни. В последнее время я терпеть не могла красный бархат. Ты ничего сегодня не ела, а уже вечер. Стелла в кои-то веке оторвалась от телефона и с беспокойством смотрела на меня. Я не голодная. Джулс, бриджет и Стелла переглянулись. Я переехала к бриджет потому что жить рядом с Алексом стало невыносимо. Он тоже уехал. Но я не могла смотреть на дом без мыслей о нем. А каждый раз, когда я думала о нем, Я словно начинала тонуть. Беспомощная, потерянная, неспособная дышать. «Скоро твой день рождения. Нужно будет отметить». Сменила тему Бриджит. «Давайте сходим в спа. Ты же любишь массаж. Я оплачу». Я покачала головой. «Или что-нибудь простое. Например, кино киновечер», — предложила Стелла. «Пижамы, дрянная еда, дрянные фильмы». «Настолько плохие, что уже почти хорошие» подхватила Джулс. «Ладно. Я не хотела ничего праздновать, но спорить сил тоже не было, а они не отстанут. Пойду посплю». Не дожидаясь ответа, я отодвинула стул и пошла в свою комнату на второй этаж. Заперла дверь и забралась в постель. Но уснуть не получалось. Мне перестали сниться кошмары, когда вернулись воспоминания. Но теперь я боялась времени бодрствования. Я лежала в темноте, слушала шум дождя и наблюдала за танцем теней на потолке. Последние два месяца быстро пролетели и долго тянулись одновременно. И каждый день перетекал в следующее бесконечным болотом оцепенения. И все же я просыпалась каждое утро и удивлялась, что пережила еще один день. После предательств Майкла и Алекса я утратила способность плакать. Я не пролила ни единой слезинки после возвращения из Филадельфии. Телефон на тумбочке оповестил о новом электронном письме. Я проигнорировала. Наверное, дурацкий скидочный купон на какую-нибудь абсолютно ненужную вещь. Впрочем, мне все равно не спалось. И звук повис в темноте. Я вздохнула, потянулась за телефоном и открыла письмо с энтузиазмом заключенного, идущего на смертную казнь ознакомительная информация для стипендиатов программы для молодых фотографов, с расписанием занятий и мероприятий на год, списком возможных вариантов жилья и мини-путеводителем по Нью-Йорку. В мае я должна была закончить учебу и переехать на Манхэттен. Я мечтала об этом с 13 лет. Но теперь перспектива не вызывала ни малейших эмоций. Нью-Йорк был слишком близко к Вашингтону. И, честно говоря, я не брала в руки камеру уже несколько недель. Я даже отменила помолвочную фотосессию для элиота и его невесты. Побоялась не справиться. Он расстроился, но я направила их к другому фотографу. Мои клиенты заслуживали лучшего. У меня в данный момент напрочь отсутствовали как вдохновение, так и мотивация. Через два с половиной месяца я начинала учебу на самой престижной в мире программе — а фонтан моего вдохновения полностью пересох. Ещё одна прекрасная вещь в моей жизни разрушена. И вдруг меня пронзила ярость, выдёргивая из ступора. Сейчас должно быть лучшее, самое увлекательное время моей жизни. Выпускной год, программа мечты. А вместо того, чтобы праздновать, я хандрила, как... ну, как подросток с разбитым сердцем. И хотя это было наполовину оправдано, Меня всё достало. Достало давать над собой власть мужчинам, которым на меня плевать. Достало быть объектом жалостливых взглядов и беспокойного шёпота. Возможно, я была таким человеком в прошлом, но не теперь. По венам хлынули гнев и негодование, заставляя меня встать с кровати и перерыть ящики. Обнаружив искомое, я его надела, натянула сверху толстовку и джинсы и засунула ноги в ботинки. Спустившись по лестнице, я обнаружила, что подруги столпились в гостиной. Рис стоял в углу с каменным лицом, как всегда на стороже. «Подвезти тебя куда-нибудь?» — предложила бриджет меня увидев. «На улице ливень». «Нет, у меня есть зонт». «Ты куда?» — спросила Стелла. «Я пойду». «Все в порядке. Мне нужно кое-что сделать. Одной». Она слегка нахмурилась сомневаюсь что... Я серьезно. Я глубоко вздохнула. Я очень ценю вашу поддержку, правда. Но я должна сделать это для себя. Я не причиню себе вреда и не замышляю никаких безумств. Мне просто нужно ваше доверие. Повисло долгое молчание. А потом, наконец, его прервала Джулс. «Конечно, мы тебе доверяем», — мягко сказала она. «Ты наша лучшая подруга». «Но если мы вдруг понадобимся, мы здесь». Теплый сочувственный взгляд Бриджит пробудил в горле запутанный ком эмоций. «Всегда готовы составить тебе компанию, только скажи. Просто пришли сообщение позвони, отправь почтового голубя, что угодно», — добавила Стелла. «Мой директ в Инстаграме порой переполнен, но тоже можно». Я сглотнула ком в горле и тихо хихикнула. «Спасибо. Я скоро вернусь». Обещаю. Я нашла возле входной двери зонт, чувствуя спиной горячие взгляды встревоженных друзей, и вышла навстречу грозе. Ботинки скрипели по мокрому асфальту, пока я шла к зданию кампуса, в котором ни разу не бывало за все время, проведенное в Таире. Во-первых, я ленилась, а во-вторых, боялась. но ну, одного помещения. Я показала студенческие настойки регистрации и сверилась с картой прежде чем направиться вглубь здания. Было дождливое мартовское воскресенье, и народу пришло немного. Те, кто дал себе на Новый год обещание больше тренироваться, уже сдались, а у завсегдатаев, видимо, был выходной. Толкнув дверь в бассейн, я с облегчением выдохнула, увидев, что там тоже пусто, и оказалось в великолепном помещении с выложенными светлой плиткой полами и гигантским световым колодцем. Я разулась и принялась раздеваться, пока не осталась в одном купальнике. Запах лорки уже не вызывал у меня тошноты. Я постепенно привыкла к нему во время уроков плавания с АЛЛЛ. Во время уроков плавания. Но кожу всё равно пощипывала от беспокойства при виде неровности и бледно-бирюзовой воды, которая словно бесконечно растягивалась в бетонной ёмкости олимпийских размеров. Я не занималась плаванием несколько месяцев. Я думала, что помню основы, но вдруг нет. Сердце сжалось, и потребовались дополнительные усилия, чтобы набрать в лёгкие достаточно кислорода. Стало сложнее, когда ал Когда я оказалась одна. Если я начну тонуть, никто даже не увидит. Никто меня не спасёт. Но ведь смысл упражнения именно в этом, верно? Справиться в одиночку. Дыши, Ава. Ты не утонешь. «Ты умеешь плавать». Я открыла глаза и сделала несколько неуверенных шагов к краю бассейна. Он казался бездонным, хотя на бортиках значилась максимальная глубина в два с половиной метра. Прежде чем передумать, я сделала шаг вперед, стараясь не вздрагивать от ощущения холодной воды на лодыжках, коленях, бедрах, груди, плечах. «Ладно, все не так плохо». Я уже заходила в бассейн десятки раз. Я справлюсь. «Не одна!» — пропил дразнящий голос в голове. «С чего ты решила, будто справишься одна?» «Заткнись!» — прошипела я, и голос эхом отозвался в пустоте. Я задержала дыхание, быстро помолилась и опустила голову под воду. Мгновенно подступившую панику удалось побороть. «Ты в порядке, ты в порядке!» Я по-прежнему оставалась в мелкой части бассейна и могла поднять голову в любой момент. Я закрыла глаза, и в голове пронеслись события последних месяцев. Джош, сообщающий, что уезжает в Центральную Америку. Я, застрявшая под дождем в глуши. Алекс, вот. Я смогла произнести его имя, приехавший за мной на машине. Алекс, переезжающий в соседний дом. Алекс. Я вытащила голову из-под воды, хватая ртом воздух. Дала себе минутную передышку и погрузилась вновь. День рождения Алекса. Наш первый поцелуй. Выходные в отеле. День благодарения. Мой отец. Моё похищение. Милая доверчивая Ава, ты так стремилась чинить всё сломанное. Было ли реальным хоть что-то? Снова и снова. Голову вниз Голову вверх. Я впервые позволила себе думать об Алексе и наших отношениях с тех пор, как вернулась из Филадельфии. Острые лезвия пронзали грудь при воспоминаниях о его голосе, его глазах, его прикосновениях. Но я по-прежнему стояла на ногах. Я была жива. И вода, наконец, не казалась врагом. Она стала другом, проглатывала слезы и очищала от прошлого. Я не могла изменить случившегося или проконтролировать действия других людей. Но я могла контролировать собственные поступки. Могла формировать желаемое будущее. Когда беспокойной энергии стало слишком много, я перестала задерживать под водой дыхание и поплыла. Олимпийская медаль мне в ближайшее время не грозила. Но я могла перемещаться по бассейну. Год назад я не смела о подобном даже мечтать. Близкие оберегали меня всю жизнь. Джош, подруги, Алекс. По крайней мере, он создавал впечатление заботы. И я позволяла им, потому что было проще полагаться на окружающих, чем на себя. Я считала себя свободной из-за отсутствия физической клетки, хотя на самом деле находилась в ловушке собственного разума. Днем меня преследовали страхи, а ночью — кошмары. Я всегда делала выбор в пользу безопасности, считая себя слишком слабой для всего остального. Но я пережила не один и не два, а целых три опыта близкой смерти. Моё сердце было разбито и раздавлено, но я продолжала дышать. Кошмары терзали меня почти всю жизнь, но я ещё находила смелость мечтать. Я плавала, пока не заболели конечности, а потом ещё некоторое время постояла в бассейне, наслаждаясь своим достижением. Я плавала одна целый час, без панической атаки, даже больше часа. Я подняла голову, и на моем лице появилась первая за несколько месяцев искренняя улыбка. Небольшая, но все же. Маленькие шаги. Гроза над головой утихла, сердитые серые облака уступили место голубому небу, и сквозь выпуклое стекло отчетливо виднелись бледные оттенки радуги.